подходя к уголовному розыску шельга сразу остановился будто налетел на телеграфный столб э выдохнул он э и бешено топнул ногой ах ловкач ах артист шельга действительно был одурачен вчистую. он стоял в двух шагах от убийцы в этом теперь не было сомнения и не взял его он говорил с человеком знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Петкевич владел какой-то тайной. Шельга вдруг понял, именно государственного, мирового значения была эта тайна. Он уже за хвост держал Пьянкова-Петкевича, вывернулся, проклятый, обошел. Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человечек в смозных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге. — Бабичев! — Управдом! — сказал он сильно самогонным духом. — По Пушкарской улице, 24-й номер дома, жил товарищество. — Это вы принесли пакет? — Я принес. Из квартиры номер тринадцатый. это не в главном корпусе, а в пристройщике. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона. Управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату. Значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке. фамилии пропавшего жильца — Савельев Иван Алексеевич. Шельга развернул пакет. Там оказались фотографическая карточка пьянкова петкевича гребень, ножницы и склянка темной жидкости. Краска для волос. Чем занимался Савельев? По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула, комитет к нему обратился. Он э, рад бы, говорит, вам помочь, но я химик. Он часто отлучался по ночам с квартиры? По ночам? Нет, не замечалось. Управдом опять прикрыл рот. Чуть свет он со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам не замечалось. Пьяным не видели. Ходили к нему знакомые. Не замечалось. Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, в пристройке дома 24 по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, 36 лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным Тамбовской милицией. Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из 13 номера.